Глава 28. Что пугает представителей разных типов личности? ENTP — ограничения. ENTP — исследователи, изобретатели, те, кто расширяет границы возможного. Самое страшное для них — четкие и жесткие ограничения, накладываемые на их поведение. Когда ENTP чего-то хочет, ничто не остановит его движение к цели. И мысль о том, что что-то или кто-то мог бы это сделать, вызывает у него мандраж. INTP — невежество. Для того, чтобы разобраться в ситуации, INTP нужно рассмотреть ее со всех возможных сторон. Их приводит в настоящий ужас допущения, что не все поступают так же. Последствия невежества для INTP пугающе очевидны. Их бросают в дрожь от мыслей, на что станет похож наш мир, если невежественные люди будут регулярно оказываться у власти. ENTJ — бесправие. ENTJ — прирожденные лидеры. Этот тип людей четко знает, чего хочет в каждый конкретный момент. Мысль о том, что у них может не оказаться достаточно власти, чтобы взять контроль над своей жизнью в свои руки, приводит их в ужас. ENTJ без плана действий, как рыба на суше, и это чертовски страшно. ENTJ — отсутствие возможности учиться. INTJ стремится ко всеобъемлющему пониманию окружающего мира. Для того, чтобы этого добиться, ему нужно узнать о мире как можно больше. Этот тип высокоинтеллектуальных людей гордится глубокими знаниями по любой интересующей их теме. И мысль о том, что им не дадут учиться, их по-настоящему пугает. ESFJ. Изоляция. ESFJ живут, чтобы служить близким. Этот бесконечно обаятельный тип черпает энергию из общения с теми, кто его окружает, и находится в верхних строчках рейтинга самых больших экстравертов. Изоляция или отсутствие контакта с другими сводит и SFJ с ума, а оказаться в жизни совсем одному — для него поистине пугающая перспектива. ISFJ — нарушение мира. ISFJ хорошо себя чувствует в спокойной атмосфере сотрудничества, где все идет как заведено и все друг с другом ладят. Этому типу людей ненавистна мысль о том, что их мирное существование будет нарушено конфликтом, который невозможно разрешить. Их самый большой страх — столкновение с разногласиями или любое другое нарушение гармонии. ESFP — отсутствие интереса со стороны окружающих. ESFP живут, чтобы выступать, развлекать и восхищать. Они лучше всего чувствуют себя, находясь в центре внимания. Их самый большой кошмар Мир, в котором никто не считает их забавными и интересными. Они видят смысл жизни в поиске возможностей произвести на людей впечатление. И мысль о том, что этих возможностей может не быть, по-настоящему их пугает. АСФП — косность. АСФП также необходима свобода самовыражения, как нам с вами, вода и воздух. Этому типу людей, чтобы чувствовать себя собой, нужно идти в мир и исследовать, делать открытия и творить без ограничений. Костная, жесткая атмосфера повергает их в ужас. Этот тип людей боится любых ограничений свободы самовыражения. ISTJ — беззаконие. ISTJ лучше всех следует правилам. И мир без правил — возможно, самая страшная перспектива, которую они могут себе представить. Этот тип людей стремится установить порядок в любой сфере своей жизни. В отсутствие хорошо организованной системы они теряются. Представление о мире, в котором царит беззаконие, ужасает Астиджей. ИСти Повиновение ИСТД любят иметь широкие полномочия и за все отвечать. Мысль о необходимости подчиниться кому-то менее компетентному их ужасает. Несмотря на то, что они способны выполнять указания тех, кого уважают, и жаждут власти и контроля над обстоятельствами. И необходимость подчиняться чьей-то воле сводит их с ума. ISTP — невозможность получить практический опыт. Смысл жизни ISTP — понять мир через прямое и конкретное взаимодействие с ним. Они учатся мастеря, испытывая, экспериментируя и разбирая на части. Они не хотят жить в мире, где нужно просто поверить в то, как все работает. ISTP хотят сами всё потрогать, и мысль о том, что кто-то может им не дать это сделать, приводит их в ужас. СТП необходимость полагаться на кого-то, кроме себя. СТП настоящие деятели. Они видят прямой путь к тому, что им нужно, и не допустят, чтобы что-нибудь встало у них на пути. Самый страшный ночной кошмар этого типа людей — неспособность себя обеспечить. Они независимы до да нельзя и боятся даже подумать о том, что не смогут полностью полагаться на себя. INFJ — порочность. А NFJ присуще уникальное понимание того, как люди взаимодействуют в глобальном масштабе. Из-за этого их ничто не пугает больше, чем наша способность обижать других, обманывать и использовать друг друга в своих целях. Они понимают, что такие действия вредят всему человечеству, и они вызывают у них отвращение. ENFJ — неразрешимые конфликты. И NFJ — мастера сглаживать конфликты, и невозможность это сделать наполняет их сердца страхом. Без своих уникальных навыков межличностного общения и NFJ будут чувствовать себя совершенно бесполезными для своих близких. Для этого типа людей более пугающие перспективы просто не существует. INFP — угнетение. INFP отчаянно верит в равноправие и свободу мыслей и слова. Для этого типа нет ничего страшнее, чем мир, в котором не осознают ценности человеческой жизни и где люди не могут свободно проявлять свою индивидуальность. ENFP. Монотонность. ИНФП постоянно находится в поиске нового. Эти энтузиасты хотят нырять в жизнь с головой и проживать ее всеми возможными способами, испытывая на себе все ее проявления. Мысли о том, что можно застрять в монотонной рутине или однообразной ситуации, способны их парализовать. Они не могут себе представить ничего страшнее жизни, которая не меняется.